Глава 36. Самарканд, город красивый, обрамлённый белыми горами и стенами такой толщины, что по ним бок о бок проедут три всадника. Пресочного цвета стены венчают голубые башни. Большие ворота оказались закрыты. Крестьяне бежали перед туминами хубелая, словно стая гусей. В город крестьян не пускали. Вот они и сидели у ворот, рыдали и махали руками горожанам. Воин Хубилайя не обращали на них внимания. Монгольские и персидские войны в цепиненье взирали на тумены со стен. Со времён Чингисхана ни одно войско не осаждало Самарканд, но ужасы тех времён помнили многие. Сотни, тысячи горожан взбирались на лестницы и наблюдали за пришедшими. Хубилай смотрел на них снизу вверх, восседая на тощем коне. который водил носом по земле в поисках травы. Пальцы и лицо до сих пор ныли от холода, пробиравшего до костей на горных перевалах. Сейчас припекало солнце, но Хубилай знал, что кожа на щеках облезет. Они уже потемнели больше других частей лица и шелушились. Чинкин подъехал к отцу. Не сказав ни слова, он тоже уставился на стены. Хан улыбнулся, так им забавно было лицо сына. Мой дед брал этот город, объявил он. Как? с благогорением спросил паренёк. Он едва помнил, как Каракум а Самарканд строили, чтобы противостоять крупным силам. Осадой и метательными машинами, ответил Хубилай. Пушек у Чингисхана не было. У нас пушек тоже нет, напомнил Чинким. Верно, но если понадобится, я велю собрать мощное орудие, которое пробивает стены. «Быстро не получится, но город падет». «Однако я здесь не для этого, Чен Ким. Без крайней нужды соплеменников убивать не хочу. Есть и более действенные способы, если горожане помнят свою историю». По сигналу Хубилая Уренхатай отдал приказ двум войнам. Те спешились и начали разгружать запасных коней. На глазах у Чен Кима они взваливали на плечи рулоны материи и брусья, кряхтя от натуги. Что это у них? спросил юноша. Сейчас увидишь, ответил Хубилай, причатав таинственную улыбку. Он давно распрощался с образом учёного книгочея, хотя легенды об участии его семьи в истории города не переставали радовать. История это не только легенды, напомнил он себе, пока войны переносили тяжести. Это ещё и уроки. Под наблюдением хана воины не ленились. Натягивали материал на раму, вбивали колышки с сверловками в жёсткую землю. Работали они в зоне обстрела защитников Самарканда. Напряжённые спины красноречиво говорили о том, что воины опасаются шальной стрелы. Когда воины закончили работу, тумены неожиданно испустили воинственный крик, на который городские стены ответили гулким махом. Перед Самаркандом вырос «Белый шатер». «Не пойму, что это», — признался Чен Ким, отчаянно стараясь перекричать воинов. «Правители города поймут», — заверил Хубилай. «Белый шатер — требование капитулировать. Знак того, что ханское войско объявило войну. Если на закате они не откроют ворота, появится красный шатер, который простоит сутки». «Если ворота не откроют и тогда, поставлю черный шатер». «Что означают красные и черные шатры?» — спросил Чен Ким. «Смерть, сынок. Только до этого не дойдет». Не успел Хубилай договорить, как тяжелые ворота стали открываться. Испуганные крестьяне у стен радостно загалдели и потоком хлынули к воротам. Они мешали не только друг другу. но и всадником выезжающим из города. Чингисхана ещё помнят, по крайней мере, в Самарканде. Отметил Хубилай заговорщицки, улыбаясь сыну. Смотри, Чингим, к нам едут. Алгу обильно потел, хотя на рассвете омывался прохладной водой. Испокоив во дворце его вызвали придворные с побелевшими от страха лицами. Алгу смотрел на огромное войско, стоящий у ворот Самарканда, и глазам своим не верил. Впервые в жизни он понял, каково было горожанам проснуться и увидеть, что город осадили тумины из степей. Алгу искренне пожалел, что Байдара и его отца нет в живых. Тот наверняка придумал бы, как вести себя перед лицом опасности. Он спешно поднялся на городскую стену и, глядя вдаль, прислонился к каменной колонне. Неужели он обидел Ариг-Бугу? Алгу нервно сглотнул, в горле было сухо, чем в пустыне. Если хан вздумал наказать его в назидание другим, Самарканд сожгут, а горожан перебьют. Алгу отлично представлял себе разрушительную силу монгольского войска. Тумены, что стоят за воротами, смертоносной чумой пронесутся по Чагатайскому улусу в развивающихся знамёнах. Он видел свою погибель. Придворные поднялись на стену за своим господином и замерли в ожидании приказов. Алгу собрал волю в кулак, заставляя себя думать. Жизнь горожан в его руках. Дочь он не винил. Айгирн молодая и страптива, но как бы она ни обидела хана, осады Самарканда та обида не стоила. Нужно услать дочь из города, подальше от гнева Ригбуги. При мысли, что Айгирн накажут, Алгу содрогнулся. Господин мой, «Я не вижу ханских знамен», — неожиданно заявил кто-то из приближенных. Алгу, который уже развернулся, чтобы спуститься по лестнице, замер. «Как это?» — удивился он, вернулся на наблюдательный пост и глянул вниз. День выдался погожий, и со стены было видно далеко. «Не понимаю», — пробормотал Алгу, убеждаясь, что его человек не ошибся. «Знамена Риг Буги не было». Зато развевались незнакомые жёлтый шёлк с вышитым изображением какого-то зверя. На таком расстоянии точно не определишь, но прежде алгу таких знамён не видел. Наверное, мне нужно спуститься и спросить, чего они хотят, проговорил он с натянутой улыбкой. Приближённые не ответили, но легче от этого не стало. У каждого из них была семья в Самарканде или в близлежащих городах. Чагатайскому Лусе не воевали десятилетиями, но историю о резне и разрушениях, которые принес Чингис, знали все. В Великом Ханстве о них не слышали только глухие. От Туменов отделились несколько воинов, каждый с рулоном ткани, и приблизились к городским стенам. Алгу взирал на них в полном замешательстве. Один из его солдат начал натягивать лук... но повелитель тотчас велел ему опустить оружие. Тысячи горожан с любопытством наблюдали, как сооружают белый шатер. Войну у стен вбивали в землю колышки и натягивали веревки. Шатер получился не таким прочным, как юрта. Ветерок заметно трепал белую ткань. Алгул сообразил, в чем дело, и отступил на шаг, потрясенно качая головой. Глазам своим не верю. — прошептал он. Те, кто понял его замешательство, онемели от ужаса. — Открывайте ворота! — неожиданно крикнул Алгу. — Я к ним выйду! Когда он повернулся к приближенным, на его лице была написана тревога. Тут какая-то ошибка. — Не пойму, в чем дело, но хан не станет разрушать Самарканд! Колени дрожали, и Алгу не сбежал, а скатился по лестнице. Коня его личная охрана держала на главной улице. Стражники не ведали, что видел их господин, и он им не сообщил. Белый шатёр, требование полной капитуляции. Если его не выполнить, появится красный шатёр. Волгу сел на коня, напоминая себе, что у него в запасе день. Только от страха путались мысли. Красный шатёр предупреждение об отстреблении мужского населения города, способного сражаться. Чёрный шатёр. Предупреждение об отстрелении всех, включая женщин и детей. Чингисхан поставил чёрный шатёр перед городом Герат, но его правители не предали угрозе должного значения. После бойни в Герате остались только скорпионы и ящерицы. Откройте ворота! прогремел Алгу. На угрозы нужно реагировать без промедления. Солдаты подняли огромный засов из железа и дуба и давая раздвигать створки. Едва показался просвет, Алгу обратился к самому верному человеку в свите. «Ступай к моим сыновьям и дочери. Отвези их в безопасное место, например...» Алгу осекся. Если хан решил уничтожить его род, безопасного места нет. А Рик Буга найдет всюду. Страшась его месть, и никто не укроет детей Алгу. Господин мой, в 100 милях к северо-западу от Самарканда есть деревушка Харезм, проговорил слуга. Она у границы с ханством Хулагу. Когда-то я там жил. Никто, кроме тебя, не узнает, где твои дети, а я буду защищать их до последнего вздоха. Отлично, у Алго отлегло от сердца. Уезжай немедленно через другие ворота. Если смогу, я пришлю за детьми. Ворота отворились ещё шире. Ялгу увидел целую толпу мужчин и женщин в страхе протягивавших к нему руки. Стражники ототеснили их обратно, чтобы не мешали господину. Крестьяне просачивались смеж с солдатами, но Алгу их не замечал. В городе стало так же опасно, как за воротами. Правитель уставился на тёмные ряды неприятеля, ожидающие его. От страха засосало под ложечкой, но он пришпорил коня и поскакал вперёд. Когда проехали подаркой, знаменосцы стали разворачивать его личные знамёна. "Белые знамёна", рявкнул Алгу, пытаясь скрыть панику. "Поедем под знамёнами перемирия". Знаменосцы явно почувствовали его страх. Белых знамён у них не было, зато один из крестьян оказался в белой рубахе. Беднягу повалили на землю, разделали, а его рубаху насадили на пику. Алгу поскакал навстречу туминам. Хочешь со мной? спросил Хубилай сына. Чинки ему улыбнулся, сверкнув белоснежными зубами, пришпорил коня и рванул вперёд. Хубилай кивнул Ренхатаю, а тот свистнул находящемуся неподалёку джагуну. Сотня отделилась от туменов, и её войны выстроились по разные стороны от своих начальников. К ним примкнули знаменосцы Хубилая, они несли жёлтые знамёна с вышитыми драконами, которые блестели на солнце. Молчи и слушай, шепнул Хубилай Чингиму, когда они приблизились к делегации из Самарканда. Мы их убьём? спросил сын так невозмутимо, что Хубилай улыбнулся. Он уже видел белый флаг над приближающейся группой. Только в крайнем случае. Мне нужны союзники. Воины Хубилая остановились синхронно, демонстрируя дисциплину. Люди Алгу остановились менее слажено, хотя хан и не ждал особой организованности от городского гарнизона. Алгу выехал вперёд с главным из своих вельмож. Кубилай решил, что он должен быть ровесником Уренхатая. Под ярким солнцем две группы смотрели друг на друга, отбрасывая длинные тени на песчаную почву. Кубилай молчал, в кое веки не желая поступиться достоинством. Пусть хозяева заговорят первыми. Долгое тишина не продлилась. Алгу прочистил горло, Кто ты? И почему поставил белый шатёр у моего города? Ях Убилай из рода Борджигинов, внук Чингисхана, великий хан монгольского народа. Назови своё имя, признай меня владыкой, и мы не поссоримся. Алгув впился в него взглядом, сутулившись в седле. Кубилай он видел и запомнил мальчишкой. Но годы изменили его до неузнаваемости. В седле сидел мужчина в шёлковом платье, расшитом драконами, но на поясе у него висел меч, и казался он сильным и опасным. Алгу прищурился и на ярком свету увидел золотистые глаза, которые выдают потомка Чингисхана. "Я Алгу, из рода Борджигинов", ответил он, нервно сглотнув. властитель чагатайского улуса Если ты Алгу запнулся и два не сказав, что сомневается в притязаниях Хубилайя, а оскорбить того, кто привёл 12 туменов, он не мог. Ясин Байдара, внук Чагатая, правнук Чингисхана. Мы ведь встречались, когда я был совсем мальчишкой, до того, как Гуюка посадили на ханский престол в Каракоруме. Алгу кивнул, сопоставляя худенького мальчика из своих воспоминаний с мужчиной, на которого смотрел. — Я тебя помню. — Ты вернулся из сунских земель? — Ты очень догадлив, — усмехнулся Хубилай. — Сдавайся, Алгу, прямо сейчас. Пока предлагаю по-хорошему. Тот беззвучно открыл рот и покачал головой, не в силах осмыслить услышанное. — Наш хан. — Ариг-Буга. — Ариг-Буга. Наконец пролепетал он. Его ужасу! Лицо ухубилая помрачнело, желтые глаза полыхнули гневом. — Нет, господин Ноэлгу, а рик-бугань не хан. Я владыка ханства и всех его жителей. Мой брат либо пойдет передо мной на колени, либо лишится всего. Жду ответа Алгу. Не то возьму Самарканд штурмом и назначу нового правителя. Хубилай повернулся к Уренхатаю и с усмешкой спросил. «Орлок, ты хотел бы править с Амаркандом?» «Если тебе так угодно, мой хан», — ответил Уренхатай. «Но я лучше пошел бы с тобой на лже, хана». «Ладно, другого подберу». Хубилай снова повернулся к ко Алгу, который так и стоял, разинов рот. «Что скажешь?» «Я... я... дал клятву о Ригбуге». твоему брату, господин мой. Я не могу взять свои слова обратно. Освобождаю тебя от клятвы. Тотчас нашёлся, хубилай. А теперь всё не так просто, рявкнул Алгу, гнев которого наконец вырвался на свободу. Неужели кто, как не хан, вправе освободить тебя от клятвы? Господин мой, но Я хотел бы подумать, почему бы тебе не войти в город с миром? Только на одну ночь. Будь моим гостем. На миг Хубилай пожалел человека, которого ставил в невыносимое положение. Двенадцать туминов стояли у ворот его города, суля смерть. Алгу не мог нарушить слово данного о Рикбуге, но Хубилай не оставлял ему выбора. Миг и жалости как не бывало. Нет, господин мой Алгу. «Решение ты примешь здесь и сейчас. Ты принес клятву лже-хану, но я не виню тебя в его преступлениях. Я полновластный хан монгольского народа. Я гур-хан. Мое слово — железо. Мое слово — закон. Повторяю, ты свободен от своего обещания, от своей клятвы. Отныне у тебя нет господина». Понимаешь ли ты, что я тебе сказал? Алгуки внул. Лицо у него стало белее полотна. Следовательно, как свободный человек, ты должен принять решение. Моё место не здесь. Забот у меня хватает и без Чыгатайского улуса. Но я не могу преследовать своего непутёвого брата, если за спиной у меня враг. Я намерен осадить Каракорум. Поэтому должен перекрыть линию снабжения. Понимаешь ли ты это? Алгус снова кивнул, будто проглотив язык. Хубилай заговорил мягко, как с близким другом. Тогда выбирай. Пока ты можешь это сделать. Хотя зачастую жизнь не оставляет нам выбора. Если этим утром ты примешь неверное решение, у меня не будет другого выхода, кроме как разрушить Самарканд. Но я тебе не угрожаю. Народ наш пошел не тем путем, и я должен вернуть его на путь истины. Алгу подумал о детях, уже направляющихся в безопасную деревню. Словах у Белая иллюзий не оставляли. У Арик-Буги огромное войско, и старшему брату он не сдастся. Только не сейчас, когда сел на ханский престол. Но монголы никогда не сражались друг с другом. Если до этого дойдёт, Алгу не мог даже представить, какими будут разрушения. Медленно, осторожно, под пристальным взглядом Хубилай-орлока, он спешился и встал рядом со своим конём, глядя на человека, назвавшегося правителем мира. Чыгатайский улус лишь малая часть того мира, сказал себе Алгу. За нарушение клятвы Арик-Буга непременно отомстит. Бросит на клятва преступника карательные тумины, и тогда не жди ни жалости, ни снисхождения. Алгу прикрыл глаза, не зная, на что решиться. «Господин мой!» — наконец заговорил он. «Города мои недалеко от Каракарума. Клятва моя станет объявлением войны великому ханству». Алгу захлопал глазами, потрясенный собственным заявлением. Ах, убилай лишь расхохотался. Безопасности я обещать тебе не могу. В этом мире нет безопасности. Могу лишь сказать, что этим летом брат мой сосредоточит внимание на мне. После этого ханство возродится, и города твои насладятся моей милостью. Если ты потерпишь поражение, господин мой, я потерплю поражение? Я не боюсь слабока братишки, которому вздумалось занять моё место. Солнце высоко, господин мой Алгу. Я был с тобой терпелив. Я понимаю, чего ты боишься, но на твоём месте не мешкал бы. Алгу отошёл от коня и опустился на колени, словно не замечая грязи. Я с тобой, юртами и конями, кровью и солью, чуть слышно проговорил он. Клянусь служить тебе. Верное решение, господин мой Алгу, проговорил Хубилай, чувствуя, как отпускает напряжение. Теперь же стань гостеприимным хозяином. Моим людям нужно отдохнуть и промочить горло после долгого пути. Да, мой хан отозвался о лгу, гадая, не погубил ли свою жизнь и свою честь. Он уже было собрался вернуть детей в город, но в конце концов решил, что им лучше провести лето в деревне, подальше от опасности междоусобной войны. Бояр мрачно наблюдал, как Бату расхаживает по своему деревянному дому. Новость он воспринял плохо, и военачальник до сих пор гадал, как его убедить. Кубилай посвятил его почти во все планы, часть которых состояла в том, чтобы тайджи не вмешивались в противостояние братьев. Задание получилось сложным, вынуждавшим правителей приступать к своей клятве, но Хан выразился предельно чётко. Между усобной войны монголы никогда не знали, сказал он. Объясни Бату, что в нашей семье обычные правила больше не действуют. Бату дал клятву Великому Хану, А объясни, что пока не решится проблема, пока не останется один хан, клятва не действительна. Объясни, что если он будет тихо сидеть в своих владениях, мы не подсоримся. Бояр в сотый раз обдумал слова Хубилайя, а Бату сел за большой дубовый стол и кивнул слугам. Точис появились тарелки с горячим мясом и овощами в масле. Угощайся. Бату выдвинул скамью. мясо бычка из моего личного стада. Бояр глянул на аппетитные куски, и рот его наполнился слюной. Разве у него есть выбор? Он сел за стол, взял несколько кусков и стал жевать. Да так, что по подбородку потёк мясной сок. "Аб еденье", похвалил бояр, причмокивая от удовольствия. Нежное мясо можно было вообще не жевать. Он взял ещё несколько кусков. оставив на старой древесине розовую полоску сока. Ничего лучше тебе в жизни не попробовать, отозвался Бату. Через пару лет, когда поголовье увеличится, надеюсь продавать мясо в ханские города. Ты разбогатеешь, пообещал баяр. Но, конечно, не в войну. Господин мой, я до сих пор жду твоего ответа. Бату ел медленно, смакуя каждый кусочек. но глаз со своего гостя не сводил. Наконец он запил еду большим глотком светлого вина и сел прямо. «По-моему, у меня три варианта. Я могу отпустить тебя и, исполнив желание Хубилая, не вмешиваться в противостояние, то есть сидеть здесь и заботиться о своем народе. Если Хубилай потерпит поражение, то хан... Боту поднял руку, не дав бояру возразить. То сюда примчится разгневанный Арик Буга с вопросом, почему я прятался, когда на моего господина напали враги. При таком раскладе я могу потерять всё. Бояр не ответил. Ни он, ни Боту не знали наверняка, что случится, если Хубилай потерпит поражение. Арик Буга вполне мог отомстить. Здравомыслящий человек объявил бы амнистию малым ханствам, но родословная Ригбуги не давала надежд на его рассудительность. Я могу бросить свои тумены на поддержку закона избранного хана монголов. Подозреваю, что ты мне воспрепятствуешь, поэтому для начала нужно перебить твоих людей. Если ты думаешь, начал баяр, Бату снова остановил его, подняв руку. Сейчас ты на моей земле. Мои люди кормят и поют твоих. Один мой приказ и до заката гостей у нас не останется. Это второй вариант. Просто скажи, что решил, раздражённо отозвался бояр. Какой ты нетерпеливый, усмехнулся Бату. Третий вариант. Не делать ничего, а тебя задержать здесь. Победит Хубилай, я ничем его не обидел. Возьмет верх Арик Буга, докажу, что задержал три вражеских Тумена, которые могли ему противостоять. Жизнь и земли мне это сохранит. От таких слов Бояр побледнел. В землях Бату он уже потратил слишком много времени. Хубилай велел ему направляться в Каркарум и заставил повторить этот приказ. Бояр догадывался, что хан связывает с ним определённые планы. Угодить в плен на несколько месяцев было бы катастрофой. Бату пристально наблюдал за его реакцией. Вижу, третий вариант тебе не нравится. Он лучший для моих людей и худший для тебя. Бояр уставился на него с мрачной злобой. Планы Хубилая сводились к битве у Карахарума. Тумин и бояра хан, что называется, держал за пазухой, чтобы бросить на противника в нужный момент. Военачальник сглотнул, чувствуя, как сочное мясо у него во рту превращается в камень. В трудную пору Хубилай станет его искать. Верного бояра рядом не окажется, и хан падет. Бояр медленно поднялся. — Мне пора. объявил он: "Делай свой выбор. На меня ты здесь не задержишь". Он резко развернулся, услышав звон мечей, выхваченных из ножен. Два стражника бату мрачно смотрели на него, загородив дверь. "Сядь. Мы с тобой ещё не закончили", проговорил бату, отстранившись от стола. Взгляд бояра упал на массивный нож для мяса. Бату усмехнулся, взял нож и подцепил толстый кусок. "Сядь, говорю тебе", велел он.